«Узнайте о победе Тристрама над Артуром». На следующее утро Тристрам распростился со своим хозяином и поехал к замку крепкой скалы. Добравшись до замка, он увидел перед ним пять сотен шатров. Вскоре начались состязания, король Шотландии и король Ирландии бились против рыцарей короля Артура. Тристрам принял участие в турнире и носил в бою щит, который дала ему фея Моргана. Он совершил множество удивительных подвигов, так что все глаза были прикованы к нему. Король Артур заметил щит Трестрама и задумался, что может означать этот герб. Он так и не догадался, зато Геневра поняла сразу же и испугалась. В одном с ними шатре сидела придворная дама, фея Морганы. Она тихонько подошла к Артуру. «Вы спрашивали, что это за щит, сир?» Это напоминание о вашем позоре и бесчестии королевы. И с тем она исчезла, никто не ведал куда. Фея Моргана своим колдовством сделала ее невидимой. Геневра подозвала к себе одну из своих дам. «Боюсь», — сказала она ей, — что Фея Моргана послала этот щит на посмеяние мне и Ланселоту. «Боюсь лишиться из-за этого жизни». Артур же все следил за подвигами трестрама и дивился, кто этот рыцарь. Он прекрасно знал, что это не Ланселот, а про Трестрама ему говорили, что он в Британии с Изольдой Белорукой. Он не знал, кто может быть этот храбрый рыцарь. Король внимательно всматривался в щит, а страх королевы все возрастал. Тристрам уже побил всех противников, короли Шотландии и Ирландии отступили. Увидев это, Артур решил сам бросить вызов неизвестному рыцарю. Он призвал к себе сэра Уэйна и попросил его вооружиться. Вдвоем они выехали в поле и окликнули три страма. «Неведомый рыцарь, откуда у вас этот щит?» «Мне дала его сестра короля, королева фея Моргана». «Если вы настоящий рыцарь, — продолжал король, — вы сумеете истолковать значение этого герба». «Я отвечу вам, как могу. Этот щит дала мне фея Моргана. Я не просил давать его мне, и значение герба я не знаю». От меня требуется лишь носить его с честью, вот и все. Но ведь каждый рыцарь должен знать, под каким гербом он выступает. Что ж, назовите мне хотя бы ваше имя. Зачем? Я хочу его знать. Пока не стану говорить. В таком случае вы должны сразиться со мной. Стоит ли сражаться из-за имени, спросил его Трестрам, так ли это важно? Будь вы достойным человеком, вы бы не бросили мне сейчас вызов. Вы же видели, как я сегодня потрудился. Но пусть я принимаю вызов, я вас не боюсь. Думаете, что у вас есть передо мной преимущество, а я все равно вас одолею. Они поскакали навстречу друг другу. Копье Артура в дребезге разбилось о щит Трестрама, а Тристрам нанес королю такой удар, что тот упал на зем, тяжко раненый в левый бок. Сэр Уэйн увидел, как скверно пришлось его повелителю, и тоже ринулся на Трестрама но и он потерпел поражение и при первом же ударе вылетел из седла. Затем Трестрам развернул коня и заговорил со своими противниками. «Славный рыцарь, — сказал он, — я сделал достаточно для одного дня и на том вас покину. Артур с трудом поднялся на ноги. «Мы это заслужили, — сказал он Трестраму. Гордыня погнала нас в бой, и мы в итоге даже имени вашего не узнали». «Этот рыцарь никому на свете не уступит в силе», — подхватил сэр Уэйн, готов поклясться на кресте, что не видывал подобных ему.